Глава 24 Я лежала на чём-то мягком и влажном. Земля? Похоже на то. Кожа на запястьях покалывали многочисленные травинки. И запах. Вокруг витал уже знакомый, приторно-сладкий, удушливый аромат лаванды и розы, смешанный с горьковатым запахом. Он был везде. Забивал ноздри и мешал нормально дышать. Голова болела. В том числе и из-за него. В висках простреливала от каждого движения, от каждого шороха и звука. Так что я старалась не шевелиться, тем более всё равно это у меня не получится. Сил не было никаких. Я не могла даже руку поднять, чтобы прикрыть веки, через которые пробивался яркий луч света. Приходилось муриться. Но зато с памятью проблем не было. И я точно помнила, что меня вырубили, как только я переступила через портал. Точнее, как только меня через него перекинули. Значит, в Академии кто-то ещё остался под действием дурмана, а здесь кто-то радушно встретил. Прекрасно. Попыталась встать тщетно. Тело словно свинцом налилось. В горле пересохло от этого запаха. Казалось, он пропитал меня насквозь, и от него нет спасения. Но для начала надо понять, где я. С трудом открыла глаза и часто-часто заморгала, чтобы привыкнуть к слепящему свету от какого-то магического светильника. А затем удивлённо посмотрела на огромный стеклянный потолок, через который было видно звёздное небо. Где я? Скосила глаза влево, и увидела большое раскидистое дерево с красно-бордовыми листьями, которое и подсвечивал этот чересчур яркий светильник. В голове всплыл рассказ Дайрона. Долгое время считалось, что драгонии больше нет на нашем континенте. Но несколько веков назад одно дерево было обнаружено в горах. Император приказал не уничтожать его, а перевести в свою оранжерею для изучения целителями и спрятать. «Спрятать в оранжерею? В императорскую оранжерею?» «Оставить одно дерево для опытов и изучения целителям. Получается, я сейчас нахожусь в этой оранжерее?» «Рядом с дворцом её нет», — всплыли другие слова ментора. «Она находится в магически спрятанном месте, и доступ туда имеют всего несколько доверенных лиц. В основном члены семьи императорской династии. Боги, если я здесь и это место защищено, то помощи ждать просто неоткуда». Попыталась призвать стихийную магию, чтобы хоть немного разогнать запах — Что-то мне подсказывало, что я из-за него такая разбитая. Однако магия не отзывалась. Совсем. Ни стихийная, ни людская. Я словно вновь стала той пустышкой, какой была столько лет. Это очень плохо. Ведь пошевелиться и уж тем более подняться у меня не получалось до сих пор. Но тут я нахмурилась. В оранжерее кто-то был. Я отчётливо услышала приглушённые шаги и тихую мелодию, которую кто-то мурлыкал себе под нос. Руки тут же похолодели. Наверняка это тот, кто находился по ту сторону портала, кто отключил меня. Я силилась вспомнить голос. «Кто это может быть? Ведь в голове что-то крутилось, что-то смутно знакомое». Но не могла. И голову повернуть не получалось, чтобы посмотреть на того, кто здесь. Однако шаги стали ближе, и через минуту надо мной навис. «Кейрон?» — прохрипела я, с трудом узнавая свой голос. Мужчина с длинными тёмными волосами с бордовым отливом очаровательно улыбнулся. «И снова здравствуй, Адалин», — ответил он мягко. «Вижу, ты удивлена моим присутствием здесь». «О да, я удивлена. Ведь я помню, что рассказывал мне Дайра на брате. Умный, решительный, расчётливый. Всегда добивается поставленной цели, на хорошем счету императора. Он владел стихией земли, как и его мать, и унаследовал дар своего прадеда, магию бездны. Так здесь называли дар, способный умертвить всё живое вокруг. И этот дар оказался сильным» намного сильнее, чем было у его предка. От этого воспоминания по телу прошёл холодный озноб. Он ведь может просто-запросто убить меня всего по одному щелчку пальцев. Но каковы мотивы? Зачем? Только и произнесла я, наблюдая за сменой эмоций на красивом лице. Горечь, ненависть, злоба, радость. Вижу, мой дорогой братец тебе уже рассказал обо мне. Мужчина усмехнулся, сверкнув тёмно-бордовыми глазами, сел рядом со мной на траву и взял мою руку в свою. Хотелось вырваться, но силы ко мне до сих пор не вернулись. Что ж, время у нас ещё есть, так что можно и поговорить. Недолго. Он ласково гладил мою руку, рассматривая меня как какой-то редкий экземпляр. Видишь ли, моя дорогая Адалин, я родился с очень опасной магией, губительной для всего живого. Одно моё слово, и всё вокруг превратится в пепел, сотрётся с лица земли. Это великий и уникальный дар. И моё проклятие. Его глаза снова блеснули. А красивое аристократическое лицо исказило гримаса злобы. «Из-за этого дара я не могу нормально жить», — прошипел он, наклоняясь ближе. «Быть с женщинами. Он уничтожит каждую из них, даже самую сильную дракхарку. Не могу давать волю эмоциям, ведь эта сила начнёт распространяться, выжигать всё живое». Он снова усмехнулся, глядя в мои расширившиеся от ужаса глаза, и отодвинулся, продолжая удерживать мою руку. «С этим я научился справляться». «Мои эмоции всегда под контролем, а женщины... Мне хватает ваших человеческих огоньков». «Вот гад!» Представила, скольких он мог таким способом убить, и ужаснулась. «Он сумасшедший маньяк!» «Ты же сильный!» Вновь прохрипела я, чуть откашлившись. «Зачем тебе всё это?» Я не пояснила, что именно, но Кейрон и так понял, что я имею в виду кому, в которую он погружал людей и дракхаров, и помешательство. Молодой мужчина вновь улыбнулся на зло остро и меня вновь пробрал Озноб. «Зачем?» «У Дайра нас рождения было всё», — прошипел он. «Самый сильный, ловкий, умный, талантливый. Он восхищал императора. Ему готовят место советника после ухода его отца с поста. Ему, а не мне. Знаешь, куда император отправляет меня, а, Адалин? В драконе хребет истреблять чудовищ, что вырываются в наш мир. Меня оставили запасным вариантом. Что в этом плохого?» — спросила я и закашлялась. «Сейчас бы воды или убрать удушающий запах. Как он сидит здесь и нормально дышит? Плохого?» — взревел Кейрон. «Я не для того столько времени потратил на выведение поддельного запаха, чтобы потом прозебать в этой дыре. Нет, я займу место Дайрона. Место, которое принадлежит мне по праву». Мужчина отпустил мою руку, встал и прошёлся куда-то за пределы моего видения. а ничего, я подготовил ему сюрприз», — сказал он тише. «И ты, моя милая, мне в этом поможешь». «Я не буду помогать тебе». Послышался тихий смех, от которого мурашки побежали по спине. «У тебя не будет выбора, дорогая. Я уже знаю, что ты наполовину Дракхар, моя милая, и что приходишься истинной моему братцу». Дора передала мне информацию. «Знаешь, так приятно знать, что у меня есть союзники. Ты всех одурманил», — ответила я, глядя на купол. «Они помогали тебе не по своей воле. Это не так важно. Главное, они действовали так, как было нужно мне». «Кто-то передавал информацию, кто-то устраивал нападения. А уж по своей воле или нет, не имеет значения». Я выдохнула. Хотя бы в одном я оказалась права. Нападения в Академии были подстроены Кейроном. «Что ж, пора начинать, моя милая. Скоро твой истинный будет здесь, и мы должны встретить его так, как я задумал. Все должны подумать, что именно он стоит за всеми случаями неизвестной болезни и нападениями. Тебе не поверят. Разве?» Он усмехнулся. «Отнюдь, очень даже поверят». Наш Дайрон умело заметал следы своих преступлений, делал виноватыми других и просто водил всех за нос. А на самом деле негодяй каких поискать. Боги, он сумасшедший. У него нет мотива так поступать. Зато есть магия ароматов, которая виновна во всех этих случаях. Его магия всех убила, а не моя подделка. Ты ведь уже поняла, почему я не использую магию бездны, м? Чтобы не оставлять следов. Ответила я тихо. Драк Хару удовлетворённо хмыкнул. А ты умная девочка, Ада. Даже жаль с тобой расставаться, но ничего не поделаешь, уже нужно начинать, иначе не успеем. Приступим? Дайрон. Дайрон, да, остановись!» Дориан уже в который раз кричал мне вслед, но я не останавливался. Даже не оглядывался, но слышал торопливые шаги за спиной. Хорошо, хоть Белон не пытался меня догнать и отговорить. Стоял в стороне и наблюдал, как всегда делал. Дайрон, опомнись, это ловушка! Дор все же догнал меня и даже умудрился развернуть к себе лицом. Вот только тут же нахмурился и рожал ладонь, выпуская тёмную ткань боевого костюма. «А ты хочешь, чтобы я сидел здесь и ждал, пока этот псих будет истязать аду?» Проговорил я спокойно. Только ярко светящиеся глаза выдавали моё состояние. «Ты не забыл, кто она для меня, Дориан?» «Не забыл», — проговорил он тихо. «Прости, брат, пустое». Я посмотрел на портальный артефакт, который должен быть у ады. «Змей». Надо было перепроверить всех магистров сразу же после их прибытия, а не разглагольствовать. Ведь оказалось, что двое из оставшихся дракхаров также были под воздействием. Проклятье. Я сжал на миг переносицу, пытаясь справиться с накатывающим волнением. Нельзя поддаваться эмоциям, нельзя. В этом случае дракхары перестают рационально мыслить. А сейчас надо было сохранять здравый смысл и не позволять инстинктам взять над собой верх. Через три часа уже будет рассвет. Как только Аду силой отправили в портал, я побежал следом, но мне не удалось активировать его. Никто из присутствующих на поляне не смог такое сделать. Портал намеренно запрограммировали на один переход и вывели из строя. Это под силу только магистрам. Больше ни у кого нет доступа к ним, только у менторов. Хорошо, Кейрон подготовился, молодец. Никогда бы не подумал, что мой брат, тот, кого я уважал за силу магии и помощь целому миру в будущем, окажется таким подонком. Проклятье. Я вспомнил своеобразную записку, которую любимый братец оставил мне, использовав мою же личную магию, магию ароматов. После того, как портал за девушкой закрылся, и я понял, что пройти за ней не получится, в воздухе материализовались буквы, сотканные из цветного дыма. Они парили, перестраивались, пока не сложились в несколько слов. «Ты знаешь, где меня найти». Ни подписи, ни литры, ничего. Но я все равно понял, кто прислал это послание кто стоит за всеми покушениями и помешательствами. Вновь вырвался и пошел дальше, сжимая в руке портальный артефакт. Но Дуриан так просто сдаваться не собирался. «Дар, подожди, ты что, уходишь?» Он подбежал и преградил мне путь. «Да», — ответил я, обогнул младшего брата и двинулся дальше. Но ректор вызвал императорских стражников и дознавателей. Крикнул он вслед. «Он запретил покидать Академию!» и велел очистить территорию от всех посторонних запахов во избежание повторных случаев помешательства. «Ты этим и займёшься», — сказал я, не оборачиваясь. «Я?» «Да. Будет тебе практика породовой магии после наших с тобой занятий. Считай, будешь сдавать экзамен только без меня». Дориан и от такой перспективы, но другого выхода не было. «Дознаватели, стража. Им не здесь сейчас надо быть, а в другом месте» оцеплять оранжерею, выманивать свихнувшегося опасного дракхара, заковывать в кандалы и отправлять в темницу. Но дело в том, что никто из них не знал, где сейчас кукловод, и даже не догадывался, кто стоит за всеми этими чудовищными случаями. Можно остаться и рассказать всё, но на это уйдёт много времени, а у меня его уже не было, поэтому я остановился и обернулся к брату. Дориан, пошли весь не к отцу. «Объясни ситуацию вкратце, попроси прислать отряд к засекреченной оранжереи» но где-то через полчаса, не раньше. Сначала я должен быть там один. Мне нужно понять, что он задумал, на что пойдёт, и попробовать вывести оттуда аду, а уже потом можно впускать остальных. Ты же знаешь, они не церемонятся. И если начнут устранять кукловода, то зацепят всех. Ты думаешь, он рядом с драгонией? Дор нахмурился. Она ведь опасна. Он не станет так собой рисковать. О да, Кейрон никогда не пойдёт на это. Однако в месте, куда приглашал его двоюродный брат, я не сомневался. Просто знал, что он там, чувствовал. И помнил, как он истязал себя драгонией, чтобы не быть от нее зависимым. Спокойно находиться рядом. Это была уловка, дабы ослабить меня при встрече. Использовать дерево против меня. Но он, видимо, позабыл, что в императорской семье все устойчивы к яду этого дерева. «Он там», — наконец ответил я. «И я не собираюсь подвергать вас опасности, так что со мной никто не идет. Точка». Я вновь собрался уходить, но в разговор вступил еще один дракхар. «Плохого ты о нас мнения, раз считаешь, что мы отпустим тебе одного». Рядом оказался Беон, как всегда, расслабленный, со вселенской скукой в глазах. Но я знал, что всё это напускное. Он несколько секунд смотрел на друга, не отрываясь, а затем тихо продолжил. «Прости, что думал о тебе плохо. Дурак, я раз только сейчас понял, что к смерти брата ты не имеешь никакого отношения». «Проехали», — спокойно ответил я. «Главное, понял. Да, и это значит, что без нас ты никуда не пойдёшь». Я даже опешил на мгновение. «Беон, хоть ты не начинай, мы будем снаружи», — перебил меня ментал. «На достаточном расстоянии от оранжереи. Чтобы этот псих не заметил нас раньше времени. Но один ты туда не сунешься. Точка». Я усмехнулся, понимая, что эти двое не отстанут. «Да и помощь в тылу тоже не будет лишней, особенно ментальная». «Хорошо. Тогда, Дор, отправляй послание отцу сейчас. Беон, отправьесь ректору, чтобы выдал разрешение на выход. Он даст, я знаю». «Я же пока настрою портал, чтобы отправил нас поближе к нужной точке. А как только окажемся на месте...» Я обвел взглядом Дракхаров. «Не высовывайтесь. Он может понять, что я не один, и тогда будет поздно что-либо исправлять». Старая зимняя резиденция. Как давно я здесь не был. В большом белом доме никто не живет. Он погружен в стазис и накрыт защитным куполом, однако здесь день и ночь стоит охрана. Ведь именно рядом с этой резиденцией расположена оранжерея, где посажено последнее уцелевшее дерево Драгонии, способное уничтожить дракхаров. И сейчас, проходя мимо места, где должна начинаться защита, я видел, что её попросту нет. Дом так и оставался в стазисе, но защита оказалась снесена с оранжереи, и нигде не было видно стражи. Я оставил ребят задолго до линии купола, по соображениям безопасности. Я не знал наверняка, какие ловушки мог оставить Кейрон, кого мог одурманить и приказать радушно встретить двоюродного брата или сообщить о его визите. Нельзя было допустить, чтобы Адория, Ниебео не узнали раньше, чем нужно. Однако кто же меня слушать будет? И в итоге все трое пошли к нужному месту только с разных сторон. В одном я оказался прав. Меня действительно ждали. Пять стражников караулили ворота, трое — запасной выход и двое — выход для прислуги. Я обезвредил тех, кто стоял у главного входа, применив обычные сонные пульсары, доступные дракхарам на боевом факультете. Не стал применять магию ароматов. Что-то мне подсказывало. Она сделает только хуже. Бион справился быстрее. Всё же противников было меньше, да и дар у него более серьёзный. А вот Дор возился дольше. Настолько, что пришлось идти ему на помощь и потерять ещё полчаса. Светала. Скоро здесь должны быть императорские стражники. Нужно понять до их прихода, что садой и на что пойдёт Кейрон. Я велел Дракхарам затаиться, а сам подошёл к большой кованой двери, ведущей к самому опасному растению континента. Пара слов на древнем языке драконов, позволяющих снять защиту и пройти внутрь, и передо мной предстала ужасающая картина. Ада, она была без сознания. Лежала прямо под деревом, с безжалостно обтёсанным стволом, окутанная розовой дымкой дурмана. Такая бледная, измождённая, крохотная... Она просто не могла сопротивляться направленному на неё аромату. Из-за того, что в её жилах течёт кровь дракхаров, даже не так, драконов, драгония действует на девушку так же, как на дракхаров, ослабляет её, лишает жизни. Это неизбежно. Я сжал кулаки и еле сдержал рвущуюся наружу ненависть и магию. Нельзя принимать поспешных решений, не зная, что Кейрон приготовил ещё. С трудом оторвал взгляд от возлюбленной и нашёл глазами того, кого хотелось убить на месте. Дракхар стоял чуть поодаль, скрытый широкими ветвями дерева. Смотрел на меня и улыбался. «Ба, кто к нам пожаловал?» Протянул он, выходя на свет магических светлячков. «Здравствуй, брат. Не думал, что заглянешь ко мне на огонёк». Он пытливо осмотрел пространство за моей спиной и сощурился. «Неужели пришёл один, м? «Я никого не хочу подвергать опасности, Кей, в отличие от тебя». Дракхар рассмеялся и хлопнул в ладони. «Какое благородство!» «Дядюшка бы оценил, да и отец твой тоже. Вот только зря всё это. Ведь во всех случаях с магической комой и во всех помешательствах виноват ты, Дайрон. И только ты». Кейрон улыбнулся так, словно был уверен в удачном исходе дела. «Он уже праздновал победу». «Не сомневаюсь в этом», — спокойно ответил я и сделал несколько медленных шагов вглубь помещения, прощупывая своей особой магией, где какие ловушки припрятаны. Я уже не сомневался, что Кей будет действовать осторожно, осмысленно и грязно. Будет использовать только поддельные ароматы, подставляя Дайрона во всех направлениях. Так что нужно понять, что именно он приготовил. Дурман. Его было очень много. Магические шарики, наполненные этим запахом, расположились практически под каждым камнем, за каждым листом. Кейрон надеялся вывести меня из игры как можно быстрее. Запах, способный вызвать ломоту и головную боль, тоже присутствовал, но уже меньше. Словно на случай, если дурман не подействует так, как нужно. Он хорошо подготовился. «Вот как?» — спросил удивленно Кейрон. «Интересно. Я думал, ты начнёшь сваливать вину на меня, говорить, какой я плохой, лживый и прочее. Зачем? Я прекрасно понимаю, что тобой двигало, Кей. Тебя ведь хотели отправить в такую глушь, заставить уничтожать злобных тварей, прорывающихся в наш мир». «А мне припасли место советника, поближе к императору». «Несправедливо, верно?» Я специально провоцировал его, выводил на эмоции. «Так он быстрее совершит ошибку». «Да, это несправедливо», — тихо, злобно ответил Дракхар, глядя на меня из-под лобья. «Я не просил этот дар, пытался скрывать его, не пользоваться вовсе. Ты ведь помнишь, Дайрон, верно?» Но дар был слишком силён, слишком. Он просто вырвался из-под контроля и сгубил нескольких слуг. «Тогда-то меня и начали обучать магии». Я это помнил. Кейрона отправили не в Академию, а в Анкалоган, где обучались все Дракхары аристократии, а в Дрогнер — закрытую Академию для Тёмных. Именно оттуда чаще всего выходят будущие борцы с нечистью. Такая же судьба ждала Икея. «Но теперь я исправлю это досадное недоразумение», — продолжил Дракхар, делая шаг по направлению к девушке. «После того, что ты сегодня сделаешь, император не захочет отдавать должность тебе. А вот мне отдаст». «Ведь именно я остановлю тебя от порабощения всего города». «Ты думаешь, что, устранив меня, сможешь занять кресло советника?» «Нет, Кейрон, этого не будет. И ты, император, прекрасно понимаете, что твой дар нужен совершенно в другом месте. Дядя не изменит своего решения, поверь мне». Последние слова оказались самыми болезненными. Кейрон и сам прекрасно понимал, но тешил себя надеждой на иной исход. Что ж, тем больнее будет осознавать реальность. «Это мы еще посмотрим». Кейрон взмахнул рукой, поднимая в воздух несколько заготовленных стрел из драгонии, скрытых до сего момента в траве, и тут же направил на меня. Я выставил щит, сотканный из боевой стихийной магии, в котором сгорела большая часть. Но не всё. Видимо, часть стрел была заколена магией и спокойно преодолела защиту. Остальные я отбил воздушным потоком, но... Как оказалось, это отвлекающий манёвр. Кейрон — маг Земли, причём довольно неплохой и следом пустил в ход свою стихию, призвал её на помощь. Из земли полезли огромные корни, способные схватить противника и переломать кости. Затем показались редкие цветы, стреляющие в меня ядом. Я призвал меч, отрубал стебли и врывал растения с корнем, безжалостно растаптывая. Ставил щиты, магические заслоны, свою стихию, чтобы отшвырнуть очередную гадость подальше. А Кейрон в это же время материализовал копии из той же драгонии, мечи и дротики. Именно один из них сумел обойти защиту и ранить меня в руку. Вроде всего, царапина, даже крови почти нет. А по телу тут же прошла неприятная боль, вызванная ядом дерева. «Тебе не победить, брат!» — выкрикнул Кейрон, отправляя в полёт новую порцию дротиков. «Я сильнее и ловчее тебя!» «Это мы ещё посмотрим», — тихо ответил я, выставляя щит и отправляя мощный поток раскалённого воздуха в Кея. Из земли лезли огромные корни, пытаясь добраться до меня, схватить, разорвать на куски. Земля, хоть в оранжерее её было немного, оживала, проваливалась, образуя огромные ямы. Прямо за драгонией из земли показалось несколько камней, призванных Кейроном, которые он отправил в мою сторону. Раскалённый воздух трепал ветви дерева, срывая опасные и драгоценные листья. Смешивал их с дротиками, комьями, грязи и затесавшимися среди них магическими шариками с опасными запахами. «Мне от них ничего не будет, но здесь находился не только я». Но и девушка, которая не сможет сейчас сама себя защитить. Я одной удерживал раскручивающуюся воронку, а другой накинул на истинный защитный купол. Вовремя, через пару секунд в её сторону полетел очередной камень. Больше дротики меня не задевали, но хватило и одного. Видимо, Кейрон напитал их каким-то зельем, так как рука на несколько минут то немела, повиснув безвольной плетью. Но драгоне у меня иммунитет, но здесь было что-то ещё. Кейрон заметил это и оскалился, увеличивая атаку. «Тебе не победить меня, братец!» — сказал он, стараясь перекричать гул, стоявший в помещении. «Ты проиграешь!» — ответил я, выпустив воронку из рук. Она закрутилась на месте, набирая обороты и скорость, и понеслась на дракара, разбившийся вовремя выставленный валун. А следом на меня понеслась новая порция мелких дротиков. Надо отдать Кейрону должное, он подготовился на славу. «И это только для меня одного?» «Немного ли чести для меня, брат?» — выкрикнул я, выставляя очередной щит. «Или ты ждал ещё кого-то? Не думал, что ты окажешься таким благородным и придёшь один?» — усмехнувшись, ответил тот. «Не смог найти во всей Академии тех, кого не коснулись мои ароматы?» «Найти-то нашёл, только знать ему об этом не обязательно». Правда, помощники сами решили о себе заявить. Именно сейчас Дориан попробовал ударить Кея со спины, а Беон направил на него ментальную магию. «Я не видел этого». Лишь чувствовал отголоски чужой магии, но Кейрон тоже ощутил её, моментально отбил атаку Дора, мазнул взглядом по Беону, а затем рассмеялся. «Какая интересная у тебя команда, Дар. Первокурсник-недоучка и тот, кого надо было уничтожить ещё десять лет назад вместе с его братцем». он застыл на мгновение, а затем его лицо исказило гримаса боли и ненависти. «Ты... ты тварь!» Он вновь нацелился бить своим самым сильным оружием — ментальной магией. Но я заметил на груди брата артефакт на цепочке. Тот самый, что он крутил в руках в их последнюю встречу, и только сейчас понял, что это — защита. От ментального вмешательства. Невероятно редкая, дорогая вещь. Он действительно хорошо подготовился. У Биона ничего не вышло, но это и неудивительно. К тому же у ментала не было ежедневных употреблений яда драгонии, и он уже стал тяжело дышать. Проклятье, только этого не хватало. Кейрон вновь рассмеялся. И его глаза полыхнули ярким бордовым цветом. «Не ожидали?» Он любовно погладил небольшой артефакт и спрятал под рубашку. «Невероятная вещь. Именно поэтому именно я выйду отсюда победителем. Я, а не вы. Но ничего, вы останетесь здесь все вместе. Навечно». Он поднял в воздух несколько огромных камней, направив разом во все три стороны, а следом отправил магические шарики с запахами. Маленькие, крошечные. Но если валуны Дракхара отбили сразу, то шарики заметили не все. Я отбил его воздухом, отправив к Создателю. Бион пригнулся, а вот Дор не успел. Шарик достиг цели, лопнул и окутал Дракхара светло-зелёным дымом, моментально впитываясь в одежду, волосы, кожу. Даже на таком расстоянии я почувствовал, что это аромат подчинения, тот самый, которым Кейрон дурманил адептов Академии. «Сопротивляйся, Дор!» — выкрикнул я и тут же направил на него нейтрализующую магию, какую очищала от адептов и магистров. Однако на этот раз ничего не вышло. Глаза Дориана сверкнули зелёным и потухли, оставив в зрачках лишь небольшие всполохи. Такие же, какие он видел у Экхарда. Тот же безумный взгляд, та же улыбка. Только противоядие не действовало. «Что, не получается, брат?» — учтиво спросил Кейрон. «Это улучшенная формула, моя гордость. Её не так просто выветрить». Знаешь, мне будет даже приятно, что тебя прикончу не я, а твой родной брат. Дориан, словно повиной неслышному приказу, оскалился и в его руке заплясал боевой пульсар. Он готов был наброситься и плевать, что перед ним родной брат. Я не собирался с ним биться, а потому выставил щит и тут же запустил новую магию нейтрализации, но все тщетно. И пока Кейрон стоял в стороне и с маниакальной улыбкой наблюдал за происходящим, Бион ударил по Дору ментальной магией. Брат закричал скривился и упал на колени, держась за голову. Пока Кейрон собирался ответить, я ударил по нему ароматом, ослабляющим контроль. Это не ослабило Дракхара, но подарило пару драгоценных секунд для новой атаки, более сильной, мощной. Брат отбил их и ударил в ответ. В воздухе закружились не только вырванные листья драгонии, но и разноцветные ароматы, смешиваясь между собой и сотворяя убийственный коктейль. Он витал повсюду, пытался добраться до каждого. Я направил щиты в сторону Дракхаров, но сейчас даже они не спасали. Весь воздух от земли до купола был пропитан этой убийственной смесью. От нее нигде не скрыться. В какой-то момент Беон рухнул, как подкошенный. Дор перестал кричать, хватаясь за голову, и тоже завалился. Кейрон злорадствовал. Повернулся ко мне и сверкнул глазами. «Все повержены, брат. Осталась лишь твоя любимая». Дракар развернулся и направил в сторону ада очередной вихрь Дурмана, намереваясь пробить защитный купол и убить её. И тут что-то изменилось. Звуки, они стали громче, оглушительнее. Я расслышал, как рядом с оранжереей открывались порталы, выпуская наружу стражников. Краски стали ярче, чётче, ослепительнее. А тело? По венам побежала не магия, настоящая лава. Чистый огонь, причиняя жуткую боль и не давая двигаться. И в то же время эта боль была какой-то правильной, нужной, словно давно забытой. Кости ломила, как при горячке. В меня хлынул поток чистейшей первозданной магии, сметая остатки разума и заполняя его инстинктами. Я зажмурился и с трудом сдерживал рвущийся наружу крик невыносимой боли. В голове были лишь короткие мысли, словно не мои, но они отражали мои желания. «Пара. Спасти. Уничтожить». Я услышал треск специальной ткани, из которой шьют боевую форму. Зачарованная, и нервущаяся. Она трещала по швам и расходилась, словно простая бумага. Но не это сейчас тревожило меня, а запахи. Я отчетливо ощутил животный страх. Постепенно тело перестало ломить. Огненная лава, текущая по венам, успокоилась, оставив лишь чистую первозданную магию. Она бурлила, питала уставшее тело, наполняла силой и энергией. Я глубоко вздохнул, размял крылья, которые теперь казались намного больше, ведь задели одну из стен. Открыл глаза и взглянул на Кейрона, находящегося далеко внизу. А затем по оранжерее прокатился громогласный рёв. «Адалин. Плохо. Как же мне было плохо!» Мутило, голова кружилась, даже когда я лежала на земле, а тело было настолько тяжёлым, что я не могла пальцем пошевелить. Правда, единственное, что я отчётливо ощущала, до моего лба кто-то дотрагивался. Сквозь пелену дурмана, которым меня щедро накачал Кейрон, и звон в ушах, я слышала крики и громогласный рёв. Странно. Кто может так реветь? Голова была ватной, во рту пересохла. Но, что удивительно, постепенно это состояние беспомощности уходило, возвращая мне способность слышать и мыслить. Звон становился тише, а крики, полные ужаса и боли, наоборот, громче. Кто-то кричал помимо первого голоса, но что именно я не могла разобрать. Всё смешалось в какую-то какофонию. Снова рёв, намного громче предыдущего, а ещё я разобрала хлопанье крыльев. Боги, что происходит? Ощущение чужой ладони на лбу усилилось, и теперь я чувствовала поток магии, перетекающий в меня. Звон в ушах прекратился, голова постепенно прояснялась, и я уже начала ощущать своё тело. Пошевелила пальчиками, согнула руку. Правда, получилось какое-то дерганное движение. Руку тут же схватили и зафиксировали. «Ада, как ты?» — раздался над духом знакомый голос. «Ада, очнись, нам надо уходить, срочно!» По щекам легко постучали, приводя меня в чувство, а следом лица и волос коснулся прохладный магический ветерок. Он-то и привёл меня в сознание. Я открыла глаза и увидела склонившихся надо мной Беона и Дориана. Оба были бледными, уставшими, грязными и ошарашенными, а ещё постоянно оглядывались. «Что? Что произошло?» Прохрипела я и попыталась сесть. Лишь с помощью ребят у меня это получилось. Сама посмотри. Беон усмехнулся и чуть отодвинулся в сторону. В этот же момент снова раздался рев, и я, наконец, смогла увидеть, кто издает такие звуки. «Дракон! Дракон, змей, меня раздери!» Огромный, грозный, злой. Он держал в лапах потрепанного, кричащего от ужаса Кейрона и возвышался над ним, словно гора. С рук кукловода слетала черная магия, похожая на живой дым. Она пыталась добраться до дракона, но пока безрезультатно. «Мама дорогая!» «Дракон?» — прошептала я, ошарашенно глядя на огромного зверя, который занял большую часть оранжереи. Красивый и смертельно опасный. Чёрная блестящая чешуя отливала фиолетовым цветом. Перепончатые крылья сейчас были расправлены и едва не доходили до стен помещения. «Такие знакомые крылья?» «Почти как у но только намного больше!» Шипастую морды венчали рога, которые пробили купол оранжереи, а глаза... «Это кто? Это Дайрон?» — спросил я тихо, скорее, у самой себя. Но Дракхары меня услышали. «Он самый. Уходить нам надо и быстро. Почему?» — не поняла я. Вместо ответа меня развернули чуть в сторону, открывая мне вид на разрушенное здание, стены которого едва держались. За этими обломками я увидела летящих и бегущих к нам Дракхара в боевой форме. Я не знала их, на адептов или магистров они мало походили. Но Кейрон успела дурманить и нескольких горожан, так что я испугалась, что они недруги. А там кто? Бион мельком посмотрел в ту сторону и обернулся ко мне, тут же помогая подняться. Императорские стражники с отцом Дара, но не они так страшны о магия Кейрона. Так что бегом отсюда, пока она не задела нас. Я все еще плохо соображала, но ответ Дракхару услышала. Посмотрела еще раз на дракона, потеряв на мгновение способность дышать а потом заметила, что чёрная магия кукловода продолжала расползаться по помещению. И всё, до чего она добиралась, тут же чернела и рассыпалась, превращая в горсть пепла. Она заполняла оранжерею, подбиралась к дереву и нам, но странным образом огибала дракона, словно не хотела до него дотрагиваться. Глядя на это, ребята подхватили меня с обеих сторон и побежали в сторону выхода. «Стойте!» — крикнула я. «А как же Дайрон? Мы не можем его бросить! Ты шутишь?» Дориан нервно усмехнулся. Он нас сейчас даже не услышит, да и сам сможет о себе позаботиться, в отличие от нас». Чернота расползалась. Мы еле успевали от неё убегать, причём, что меня удивило, ребята именно бежали, а не летели. «Драгония лишила сил», — ответил на мой вопрос Беон. «На время, но сейчас магия, и тем более полёт даётся с трудом. На тебя я потратил последние силы». Затем посмотрел на меня и усмехнулся. «Но уж лучше я пару дней поваляюсь в целительской, чем буду съеден драконом. Твой парень теперь и не на такое способен». Словно в подтверждении его слов позади нас снова раздался рев, от которого оставшиеся стены оранжереи задрожали. У выхода нас перехватили стражники, тут же отводя подальше от разрушающегося здания. Один дракхар, грозный, хмурый, раздавал указания всем остальным, схватил Дориана за воротник, как котенка, и мазнул по мне злобным взглядом, от которого кровь в венах застыла. Рядом с ним остановился и Беон, торопливо что-то рассказывая. Через минуту к нему присоединился и Дориан. Я не знала, кто это, но догадалась, что отец Дара. «Целители сюда быстро!» — крикнул один из дракхаров, сажая меня на скамейку, достаточно далеко от здания. К нам направился один из уже знакомых мне целителей с чемоданчиком перевес. Он начал в нём копаться, что-то доставать, говорить, но я не слушала и не обращала на него внимания, с волнением наблюдая за дракхарами, окружающими стремительно чернеющее здание. Мне было плевать на драгонию, которую этот самый целитель пожалел, как последнее уцелевшее дерево. Плевать на Кейрона. Меня волновал только дракон, мой Дайрон. Именно сейчас до меня начал доходить весь смысл происходящего. Дайрон обратился в дракона. Дракхар, предки которого уже давно потеряли способность к обращению, вдруг обрёл вторую ипостась. Мой истинный, настоящий дракон. Кажется, не одна я пребывала в шоке. Стражники хоть и выглядели спокойными, собранными, но на лицах так и читалось удивление, смешанное со страхом. А ещё до меня то и дело доносились шепотки. Дракон! Дракон, вы видели? Сын советника Даргмара обратился? Что скажет император? Вот последнее меня тоже волновало. Мало того, что я оказалась полукровкой, как и мои сёстры. Получается, так ещё и первый дракон за столько столетий появился. Но всё это отходило на второй план по сравнению с тем, Что творилось здесь и сейчас? Оранжерея рушилась. На наших глазах она окончательно почернела и развалилась. А из обломков вылетел дракон, взмывая в предрассветное небо. От взмахов его крыльев поднялся ветер. Несколько дракхаров пошатнулись, закрываясь от него. А я с замиранием сердца наблюдала за полетом первого дракона в Аднаре. В его лапах я разглядела тело, болтающееся, словно тряпочка. Кейрон. Он не бросил его умирать в своей же магии под обломками и пеплом огромного здания. Дракон сделал круг и начал снижаться, не особо заботясь о сохранности оставшихся строений и безопасности собравшихся. Так сказал тот же целитель, наблюдавший за полётом с открытым ртом. А я... Я видела, что Дайрон устал и просто не контролирует себя. «Не думал, что доживу до этого дня», проговорил скрипучим голосом целитель. «Что?» «Не поняла я, всё ещё наблюдая за драконом, стремительно приближающимся к земле». Я говорю, не думал, что доживу до возрождения драконов. Это поистине потрясающее зрелище и новость века. Однако тяжело придётся молодому драк-хорох, как тяжело. О чём вы? Да сила оборот много забирает, — пояснил целитель и поднёс к моему рту какую-то склянку. Пластом лежать, малец, будет несколько дней. Да и магия шалить начнёт, если совсем не выгорит. Выпите, милочка. Боги, только этого не хватало. Словно в подтверждение слов мужчины. Дракон взревел и с грохотом и лёгким землетрясением свалился на землю, тут же обернувшись в Дракхара. К нему со всех сторон поспешили стражники, целители и дором. Не смогла оставаться в стороне Ия, Проигнорировала протянутую склянку и побежала к Дайрону, молясь всем богам, которых знала, чтобы с ним всё было хорошо. Вокруг него уже столпилось много Дракхаров. Его отец раздавал указания, веля, чтобы его сына, первого дракона Империи, отнесли в главную целительскую а Кейрона отвели в темницу до выяснения всех обстоятельств. Поверил, что Дайрон не виноват. «Восстановить всё, что здесь произошло, посекундно», громогласно сказал он, обращаясь к своему отряду. «Я должен знать, что тут случилось и в какой последовательности. Всех причастных допросить и отправить к дознавателю, никого не выпускать». Я думала, что под всеми он имел в виду только меня, но ко мне присоединились Беон и Дориан. Последнему я сначала удивилась, но потом поняла, что он такой же свидетель произошедшего, как и мы. И, несмотря на то, что он родной сын советника, допрашивать его будут так же. И взгляд советника мне не понравился. «Что ты здесь делала? Что у тебя общего с моим сыном?» — спросил он, подойдя вплотную. Я невольно обратила внимание, что они с Дайроном похожи, очень. Только выражение надменности и холодности, какое было у советника, я никогда не замечала у моего Дракхара. Под этим взглядом мне стало не по себе. «Я... Она истинная Дара», — ответил за меня Дориан, находившийся рядом. «Мне не хотелось, чтобы отец Дайрона узнал об этом вот прямо здесь и сейчас, но сказанного не вернуть». Дракхар резко обернулся к младшему сыну. «Что ты сказал? Правду?» Дору усмехнулся, а у меня сердце в пятки убежало. То, как на меня взглянул советник, мне совсем не понравилось. Однако сказать он ничего не успел. Дайрона положили на носилки однако далеко унести не успели. Он пошевелился, а затем и вовсе свесился, и лишь благодаря чуду и вовремя подоспевшим Дракхарам, подхватившим его под руки, не свалился на землю. «Ада!» — прохрипел он, держась за голову и покачиваясь. Я отдёрнулась в его сторону, но путь мне преградил его отец. До сих пор не услышала его имени, а после сам подошёл к Дайрону. «Сын, как ты себя чувствуешь? Тебе нельзя сейчас вставать. Ложись, о тебе позаботиться. «Я передам императору всё, что здесь произошло». Дайрон проигнорировал отца, качнулся от него в сторону и попытался сфокусировать взгляд на окружающих. Скользил по дракхарам, которые застыли истуканами, наблюдая за чудом, а затем увидел меня и шагнул навстречу. Ада. На этот раз нам не мешали, не препятствовали, не преграждали путь. Я быстрее подбежала к своему дракхару, обняла, немного поддерживая, и уткнулась в перепачканную грудь, на которой висели лохмотьями остатки одежды. По щеке против воли скатилась слеза. «Я так испугалась за тебя!» Прошептала я, шмыгнув носом. «Я боялась, что ты не очнёшься, не встанешь, выгоришь!» Дайрон дышал тяжело, рвано, опаляя кожу горячим дыханием. Он обнял меня в ответ, но так, словно старался удержаться на ногах. Было тяжело, но я не обращал на это внимания, Главное, что Дайрон жив. После моих слов он хмыкнул и прижал мою голову к себе, поцеловав макушку. «Это я за тебя испугался, девочка моя!» выдохнул он. Боялся, что не успею, что будет поздно. Я ещё крепче прижалась к мужчине, закусив губу, чтобы сдержать рвущийся поток слёз. Казалось бы, опасность миновала, можно и разреветься, но я не могла себе позволить расклеиться. Только не на глазах его отца. Почему-то казалось, слабость он не примет, и тогда не примет меня. Мне очень многое хотелось у него спросить. Что произошло в оранжерее, пока я была без сознания? Как он обратился в дракона? «Что теперь будет с нами?» Но не могла вымолвить ни слова. «Мы обо всём поговорим, но позже. Немного позже». Через несколько минут таких объятий Дайрон чуть разжал их, продолжая удерживать меня за талию, и обратился к отцу. «Ада моя истинная», сказал он со сталью в голосе. «Да, она полукровка. В её роду был первородный дракон. Сейчас его сила пробудилась в ней. имей в виду, я не позволю тебе забрать её или препятствовать тому, чтобы она осталась со мной». Я затаила дыхание, ожидая волны гнева или негодования. Слушала сильные неровные удары сердца моего Дракхара. Чувствовала на себе его дыхание, крепкие объятия и ждала. Отец Дайрона посмотрел на меня более внимательно, цепко, остро. Сощурился, но выяснять отношения прямо сейчас не стал. Ограничился кивком и скупой фразой «после поговорим». И ушёл, оставив нас в окружении ошеломлённых стражников, часть которых уже шла изучать остатки оранжерея. Дайрон чуть заметно выдохнул и ослабил хватку. Я же обернулась к нему. «Ты думаешь, нас захотят разлучить?» «Не знаю, Ада, вполне возможно», — ответил Дайрон. «Мой отец с непростым характером может придумать какую-нибудь чушь. Но знай, я тебя никому не отдам и не позволю разлучить нас. Буду стоять за нас до последнего вздоха». «До последнего не надо», — взволнованно сказала я и услышала тихий смех. «Всё будет хорошо. Мы со всем справимся». Затем помолчал немного. Посмотрел на брата и Беона, стоявших неподалеку, и улыбнулся. Тем более император не сможет отказать единственной просьбе первого дракона за последнюю тысячу лет. Не волнуйся, Ада, я никому тебя не отдам. И я верила. А затем последовал нежный и такой долгожданный поцелуй.